Ну что ж, я вижу, ничто не изменилось. Дороти Рей, шатаясь, прошла через гостиную и рухнула в кресло перед большим телевизором. Джек сел в соседние. — Ты слышал, что я сказала? спросила она через несколько секунд, не дождавшись ответа. Я слышал тебя, Дороти Рей. Если ты имеешь в виду, что опять нажралась, то ты абсолютно права. Ничто не изменилось. «Я имею в виду, что ты все так же пялишься на жену брата!» Джек пулей выскочил из кресла. Он с размаху хлопнул по телевизионному пульту, выключая передачу на полусловие. «Ты пьяна и отвратительна, я иду спать!» Он прошел в спальню. Дороти Рей сделала усилие, чтобы подняться и пойти за ним. Сзади вылочился подол ее халата.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 Она машинально вытерла губы тыльной стороной руки. Те, кто знал Дороти Рэй Хэн как девчонкой, ни за что не поверили бы, что к сорока годам с ней случится такое. Она была первой красавицей в старшей классах школы Лампасаса, причем все четыре года. Ее отец слыл в городе известным адвокатом. Единственная дочь, она была для него словно свет в окошке.